Мобильный десерт, пожалуй, наиболее ярко свидетельствовал в пользу нашего кулинарного искусства и непревзойденного умения сеньоры Флор Геморрайнс, супруги нашего подписчика Валдомера Геморрайнса, одного из самых старательных и деятельных чиновников префектуры. Очевидно, обжоры так наелись и были так довольны обедом, что не только превозносили до небес кушанье и гостеприинство Дон и Флор, но и изобразили гуляку старательным, деятельным и ревностным чиновником, что было, мягко говоря, некоторым преувеличением. Почему бы кумушкам не вспомнить этот обед? Дом был полон гостей, столы ломились от язв. Сеньор Кокейжел... Судебный чиновник, посвящавший свободные часы музыке, произнес тост, воздав хвалу, золотым рукам Доны Флор. Поэт Элио Симоэнс обещал написать сонет, воспевающий кулинарный талант очаровательной хозяйки дома, хранительницы великих традиций баяянской кухни. А ведь кумушки толклись около дома, И видели, как Силвио, взяв гитару, запел своим своем полном страсти истинно бразильским голосом. Послушать его собралась целая толпа. Он пел до рассвета, а гости, сидя за пивом и кашасой, заказывали все новые песни, и певец никому не отказал. Однако самым дорогим для Донны Флор воспоминанием были не похвалы ей, ни сообщения в газетах, ни речи и стихи, и даже не пение Сильвио Калдеса, от которого в гармонии слились небо и море, но поведение гулятки в тот вечер. Он не только оплатил все расходы на обед, и откуда он добыл столько денег, впрочем, хитрость его делала и не такие чудеса, но и не напился, занимал гостей и показал себя радушным хозяином, А когда певец, взяв гитару, запел, сначала поблагодарив Дону Флор за обед и назвав ее Флорзиньей, своей сестричкой, Гуляка сел рядом с женой и взял ее за руку. У растроганной Доны Флор на глазах выступили слезы. Как же теперь жить без него? Как привыкнуть к тому, что его нет? В вечерней газете она прочла, о гастролях певца в Каласе и Табарисе, а также его выступлении по просьбе префекта на площади Кампо-Гранде, чтобы все желающие могли его услышать и петь вместе с ним. Знал ли Гуляка о приезде Калдоса и собирался ли его встречать? Когда он несколько месяцев тому назад вернулся из Рио, имя певца не сходило у него с языка. Ни о ком другом он не говорил, то и дело напоминает, что обещал устроить обед в его честь, приготовленный самой Доной Флор. Но кто бы мог ему поверить? Знаменитость, о которой кричат заголовки газет, портреты, которые украшают журнальные обложки за неделю своих гастролей, наверное, не успеет отдать даже необходимые визиты, принять приглашение всех богачей. Откуда же взять время, даже и при желании, на обед в доме бедняка? Самые именитые особы из высшего общества дают банкеты в честь великого артиста, писала газета. Конечно, Донна Флор охотно бы приготовила обед, хотя это и нелегко. Истратила бы даже все свои скудные сбережения, спятанные в ножки железной кровати, весь свой месячный заработок. И если понадобится, наделала бы долгов, лишь бы принять в доме почетного гостя и накормить его баянскими кушаньями. Она не сомневалась, что Гуляка действительно подружился в Рио с Силвио, ведь и тот был завсегдатаем горных домов. Но это еще не значит, что знаменитый певец придет к ним. Для Гуляки, впрочем, не существовало препятствий. Все для него казалось простым и легко достижимым. Но Дона Флор не разделяла его оптимизма, И как-то сказала Донни Норме. Очередная выдумка, гуляки. Надо же такое сочинить. Представляешь, обед в честь Силвио Калдоса.